Тот же опыт, еще нагляднее, можно сделать над одним листом, над большим плавающим листом белой водяной лилии или желтой кувшинки. Эти водяные растения имеют ту особенность, что устицы у них распределены на верхней, сообщающейся с воздухом поверхности их плавающих листьев. А воздушные полости, находящиеся под устицами, сообщаются с такими же полостями пластины, и длинного черешка. Помещаем такой лист в широкий сосуд с водою, так, чтобы пластина плавала на поверхности, а черешок пропускаем в длинную, наполненную водой трубку с делениями. Как только мы поставим трубку вертикально, из среза черешка начнут выделяться пузырьки, и трубка быстро наполняется воздухом, пока вода в ней установится на том же уровне, как и в широком сосуде. Это выделение воздуха, поступающего в вустица и выделяющегося из среза черешка, доказывает, что пока уровень воды в трубке выше, чем в наружном сосуде, давление на этот срез менее воздушного. Наполнив снова трубку водою и вдвинув в нее черешок, пластину погружаем под воду и загружаем ее стеклянной пластинкой с вырезом для черешка. Для первого опыта мы возьмем воду прокипяченную, не содержащую, следовательно, углекислоты. При этом мы ничего не заметим. Тогда приливаем воды, содержащей углекислый газ, например, обыкновенной сельтерской, и покрываем широкий сосуд папкой так, чтобы на лист не падало солнечного света. И снова ничего не замечаем. Но как только мы снимем папку, и солнечный свет упадет на пластину, из среза черешка побежит вереница крупных пузырьков воздуха. Набравшийся воздух мы можем измерить, для чего трубка и снабжена делениями. Из того, что мы уже знаем, мы заключаем, что этот газ, выделяющийся только в присутствии углекислоты и только под влиянием света, Должен быть кислород. Осторожно, вытянув из трубки черешок, мы закрываем пальцем ее отверстие и опрокидываем ее, заботясь, чтобы отверстие оставалось все время закрытым. Берем узкую прямую лучину. Особенно удобно для этого распарывать деревянные шторы. Зажигаем ее и гасим так, чтобы на конце остался тлеющий уголек. Отнимая осторожно палец, закрывающий отверстие трубки, вводим в нее тлеющую лучинку. Она вспыхивает с легким треском, ярким белым пламенем. Это признак кислорода, или во всяком случае смеси, более богатой кислородом, чем воздух. Вытянем осторожно лучинку из трубки, быстро закрыв ее отверстие пальцем. Снова зажигаем и гасим лучинку. И пока на ней еще сохраняется красный уголек, вновь вводим ее в трубку. Она снова вспыхивает, и так хоть до десяти раз, пока не истощится избыток кислорода. Таким образом, на одном листе и в несколько минут можно доказать тот основной факт, что выставленный на солнечный свет он превращает углекислоту в кислород. При помощи очень распространенного в последние годы прибора, так называемого сциоптикона, то есть усовершенствованного волшебного фонаря, мы можем во всякое время показать это явление разложения углекислоты растениям целой обширной аудитории, прокладывая на экране увеличенное изображение растения и трубки в которой производится исследование, выделенного растением газа. Вот одна из наиболее наглядных форм этого опыта. Стеклянная ванночка, состоящая из подковообразной согнутой стеклянной палочки и двух зеркальных стекол, представляет нам маленький аквариум, населенный обыкновенными водяными растениями. Если мы располагаем достаточно сильным источником света, солнечным, электрическим или даже друмондовым, друмондов свет, это яркий белый свет, испускаемый известковым цилиндром при накаливании в пламени гремучего газа, то есть смеси кислорода с водородом, то можем отбросить на экране изображение этого миниатюрного аквариума величиной сажень и более, и во всех местах, где стебельки или черешки листьев перерезаны, Заметим любопытное явление выделения кислорода растением, разлагающим углекислоту. Для этого, конечно, вода должна содержать углекислоту, а свет должен быть достаточно ярок. В отсутствии этих двух условий выделение пузырьков не будет заметно. Но зато, когда свет достаточно силен, солнечный или электрический, они устремляются вереницей наподобие четок, Остается убедиться, что этот газ состоит из кислорода, или, правильнее, очень богат кислородом, так как он всегда содержит примесь других газов, растворенных в воде. Для этого концы нескольких веточек подводим под расширенные отверстия трубочки с делениями, наполненной так же, как и ванна, водой. Собираем в ней выделяющийся газ. В перетянутой своей части... Трубка эта плотно закрыта притертым, как пробка, концом стеклянной палочки, проходящей через всю воронкообразно расширенную верхнюю часть трубки. Когда газа набралось достаточно, мы приступаем к его исследованию. Он может состоять из кислорода, выделенного растением, а также из атмосферного воздуха и углекислоты, растворенных в воде и, следовательно, могущих проникнуть и в полости растения. Приливаем в воронкообразную часть трубки раствора едкой щелочи и осторожно приподнимаем палочку так, чтобы щелочь проникла в нижнюю часть, снабженную делениями. Щелочь, как мы уже знаем, поглощает углекислоту. Если в начале в трубке было, например, 50 делений газа, то после поглощения углекислоты Его останется, скажем, 48 делений. Тогда в воронку приливаем другого вещества, раствора так называемой пирогаловой кислоты, который имеет свойство поглощать кислород, причем окрашивается в темно-бурый цвет. Приподнимаем палочку, и как только первые капли этой жидкости проникнут в трубку, и придут в соприкосновение заключающимся в ней газом, они окрасят жидкость, и объем газа начнет быстро сокращаться. Наконец, вместо 48 долей останется каких-нибудь 15. Этот остающийся газ – азот. Значит, кислорода было всего 33, но вместе с 15 частями азота в виде атмосферного воздуха могло проникнуть с не более пяти частей кислорода. Так что 28 делений приходится на долю кислорода, выделенного растением вследствие разложения углекислоты. При помощи описанного прибора и располагая электрическим цветом, мы получаем в первый раз возможность это явление, совершающееся в природе только днем и в теплую пору года, показать в темный зимний вечер целой аудитории, так же просто, как показываем на экране какой-нибудь рисунок. Само собою понятно, что прибором этим можно пользоваться и без фонаря, как простым и удобным приемом исследования. До сих пор мы занимались изучением разложения углекислоты растениями, погруженными в воду. Такая форма опыта наиболее удобна для первоначального ознакомления с этим явлением так как делает вполне наглядным выделение газа растением. Нам необходимо теперь проверить, происходит ли подобное разложение и в прикосновении листа с воздухом, содержащим углекислоту.